Вздрогнув, мыт заставил себя вернуться в настоящее. Эгенин, хмуро взглянув на него, выразительно потянула за руку. — Влюбленные, идущие под руку, не несутся, сломя голову, — пробормотала она. — Они, эм, прогуливаются, — она насмешливо скривила губы. — Домон, должно быть просто ослеп от любви, или же его просто слишком часто били по голове? В любом случае, самое худшее уже позади. Мэт надеялся, что выбраться из города было самым сложным. С тех пор он ни разу не слышал грохота костей. Кости всегда были дурным знаком. Он запутал свои следы, как мог, и теперь был уверен, что понадобится кто-то столь же удачливый, чтобы отделить золото от шелухи. Взыскующие учуяли след и генин в ту ночь, и теперь она, скорее всего, была в розыске еще и за похищение Дамани. Хотя по здравому рассуждении она должна была после этого мчаться прочь с такой скоростью, на какую только были способны ее лошади, и к настоящему моменту быть уже на расстоянии многих лик от Эбудар, а не сидеть вблизи от городской стены. Ничто, кроме совпадения во времени, не связывало ее с он или с Мэтом. И это существенно. У Тайлина, разумеется, имелись и другие обвинения против него. Ни одна женщина не простит мужчину, связавшего ее и засунувшего под кровать, даже если она сама это предложила. Однако если ему повезет, он останется вне подозрений и в отношении всего остального, произошедшего той ночью. Если ему повезет, никто, кроме Тайлин, вообще не вспомнит о нем. Связать королеву, как поросенка на рынке при обычных обстоятельствах, этого достаточно, чтобы приговорить человека к смерти. Но следовало принять во внимание все детали, сопровождавшие исчезновение дочери Девяти Лун, и то, какое отношение имел к этому игрушка Тайлин. Мэтта до сих пор раздражало, что его видели в роли нахлебника, хуже, домашнего питомца. Но в этом были и свои преимущества. Он считал себя в безопасности, по крайней мере, от шанчан. Однако одна деталь беспокоила его, как колючка, впившаяся в пятку. Точнее, колючек было несколько, и большинство из них произрастало из самой Туон, но это имело особенно длинный шип. Исчезновение Туон должно было выглядеть столь же невероятным, как если бы среди белого дня вдруг пропало солнце, Но, тем не менее, не было поднято никакой тревоги. Никакой. Не было объявления о вознаграждении или предложении выкупа. Солдаты не обыскивали с дикими глазами каждую повозку и каждый фургон в радиусе десяти миль. Не носились галопом по предместьям, вынюхивая все норы и укрытия, где могла быть спрятана женщина. Те древние воспоминания давали это некоторое представление о том, как выглядят поиски похищенного королевского отпрыска. Однако, не считая повешенных людей и сожженных кораблей в гавани, Эбудар выглядел точно так же, как и за день до похищения. Игинин утверждала, что подобный розыск должен производиться в высшей степени секретно, так что даже многие шанчан могли до сих пор не знать, что-то он исчезло. Ее объяснение включало в себя потрясение для империи и дурные предзнаменования относительно возвращения и потерю «сей тайр», и она говорила так, словно верила каждому своему слову, но Мэт не верил ей ни на грош. Жанчан, конечно, странный народ, но никто не может быть настолько странным. От молчания Эбудар у него начинало покалывать кожу, Он чувствовал, что в этом молчании скрывается западня. Когда они добрались до Великого Северного Тракта, он был рад, что город скрылся за низкими холмами. Тракт был широким большаком, одним из основных торговых путей страны, и по нему могли свободно проехать бок о бок 5-6 повозок. Тракт покрывали земля и глина, спрессованные за сотни лет до такого состояния, что они могли поспорить твердостью с камнями древнего мощения, выступающими то здесь, то там, на несколько дюймов над поверхностью дороги. Мэт и Эгенин вместе с Наэлом, плетущимся за ними по пятам, поспешили к противоположному краю дороги, пробираясь между купеческим караваном, тянущимся по направлению к городу. Караван охраняли женщины со шрамом на лице, и десяток мужчин с твердыми взглядами в кожаных жилетах, покрытых металлическими бляхами, и вереницы непривычно выглядящих фургонов-переселенцев, гребнями поднимающихся к краям, которые направлялись к северу. В одни фургоны были впряжены лошади или мулы, в другие — валы. Босоногие ребятишки, зажатые между фургонами, с помощью прутов сбивали в кучу четырехрогих коз с длинной черной шерстью и больших белых коров, с отвисшими сосками. За последним фургоном шел человек в мешковатых синих штанах и красной круглой шапочке, ведя за собой на толстой веревке массивного горбатого быка. Веревка была пропущена через кольцо в носу животного. Если не обращать внимания на одежду, он мог бы сойти из за двуреченца. Мужчина окинул взглядом Мэтта и его спутников, которые шли в том же направлении, словно хотел что-то сказать потом покачал головой и пошлепал дальше, больше на них уже не глядя учитывая то, что мэт прихрамывал они двигались не очень то быстро и переселенцы медленно но неуклонно обгоняли их. Игинин, которая шла сгорбившись комкой свободной рукой узел платка у себя под подбородком, перевела взгляд и расслабила пальцы почти до боли впившиеся в бок мэта. через мгновение она выпрямилась и сверкнула глазами в спину удалявшегося фермера, словно готова была пуститься догонку и надрать уши и ему, и его валу. Затем, словно ей этого было недостаточно, когда фермер уже отошел шагов на двадцать от них, она перенесла сердитый взгляд на отряд шанчанских солдат, марширующих посередине дороги быстрым шагом и постепенно нагоняющих переселенцев, Человек около двухсот, идущих в колонну по четыре, за ними следовало несколько пестрых фургонов, запряженных мулами и покрытых туго натянутой парусиной. Середину дороги оставляли свободные для передвижения военных. Полдюжины офицеров на хороших лошадях, в шлемах с тонкими перьями, скрывающими все лицо, кроме глаз, ехали в голове колонны, не глядя ни влево, ни вправо, Их красные плащи были заботливо расправлены на конских крупах. На знамени, которые несли по пятам за офицерами, было изображено нечто наподобие стилизованного серебряного наконечника стрелы или, может быть, якоря, на котором скрещивались длинные стрела и зазубренная золотая молния. Внизу была надпись и какие-то цифры, но Мэтт не смог их разобрать, поскольку порывы ветра мотали знамя взад и вперед. Люди у фургонов с провиантом носили скромные темно-синие штаны и куртки, и квадратные красно-синие шапки, но солдаты были разодеты в высшей степени кричаще даже для шанчан. Их сегментированные доспехи были покрыты голубыми полосами, оттененными снизу серебристо-белым, и красными, с золотисто-желтым отливом. Их шлемы были раскрашены во все эти четыре цвета так, чтобы напоминать головы устрашающих пауков. Спереди на шлемах были прикреплены большие эмблемы с изображением якоря — Мэтт все же решил, что это якорь — стрелы и молнии. Все, кроме офицеров, несли на боку луки с двойным изгибом. а На поясах у них щетинились стрелами колчаны, уравновешенные с другой стороны короткими мечами. Корабельные лучники буркнула Айгенин, сверля взглядом солдат. Она перестала теребить платок, но ее рука по-прежнему была сжата в кулак. Им бы только по тавердам драке затевать. С этими всегда хлопот полон рот, если их оставляют на берегу слишком долго. На взгляд мэта они выглядели опытными бойцами. В любом случае он никогда не слышал о солдатах, которые не устраивают драк, особенно если они пьяны или скучают а скучающие солдаты склонны напиваться. Краешком сознания он подумал, «Интересно, насколько далеко стреляют эти луки?» Но это была отвлеченная мысль. Он не хотел иметь дело ни с какими шанчанскими солдатами. Если бы все обернулось так, как ему хотелось, Мэту больше не пришлось бы иметь дело вообще ни с какими солдатами. Но его удача, похоже, так далеко не заходила. К сожалению, судьба и удача — разные вещи. Самые дальние — шагов на двести, — решил он. Хороший арбалет их переплюнет, да и любой двуреченский лук тоже. — Мы не в таверне, — проговорил он сквозь зубы. — И они сейчас не собираются затевать драку. Так что давай не будем напрашиваться на нее только из-за того, что ты испугалась, что фермер заговорит с тобой. Егинин выпятила челюсть и метнула на него тяжелый взгляд. Таким взглядом можно раздробить череп, однако это была правда. Она до смерти боялась открывать рот при ком-нибудь, кто мог распознать ее акцент. Весьма мудрая предосторожность, по его мнению, но ее это бесило. «Если ты будешь так смотреть на них, то через пару минут сюда явится их знаменщик и начнет задавать вопросы. Женщины в окрестностях будар славятся своей скромностью», — солгал Мэтт. Что он мог знать о местных обычаях? Она искоса взглянула на него, возможно, пытаясь понять, что означает слово «скромность», но перестала хмуро взирать на лучников. Теперь она выглядела готовой укусить, а не ударить. «Этот парень черен, как Атаан бесстрастно пробормотал Наэл, во все глаза глядя на проходящих мимо солдат. «Черный, как шарец». «Но готов поклясться, что у него голубые глаза. Я где-то видел похожего парня, но где?» Он поднял было руку, чтобы потереть лоб, но чуть не ударил себя по голове бамбуковой удочкой. Старик сделал шаг вперед, словно желая спросить заинтересовавшего его солдата, откуда тот родом. Резко нагнувшись, Мэт поймал старика за рукав. «Мы возвращаемся в лагерь, Эл. Прямо сейчас». «Нам не надо было уходить оттуда». «Я говорила тебе это», — сказал Егинин, коротко кивнув. Мэтт чуть не взвыл, но ему ничего не оставалось, кроме как продолжать идти вперед. Ох, им давно уже пришло время уходить. Он надеялся только, что не слишком затянул с уходом.